Бульдог резвится около них, у детей истерика. Нежный папаша и мой дядя, в конец запыхавшись, подбегают. «Почему вы не подозвали к себе собаку? Нельзя же быть таким злым злыднем на старости лет!» «Я забыл, как ее зовут, понимаете? Нельзя же быть таким дураком на старости лет!» Нежный папаша вопит, что дядя науськал собаку на детей.